Демон. Зачем, красавица? Увы, не знаю. Полон жизни новой, с моей преступной головы я гордо снял венец терновый. Я все былое бросил в прах. Мой рай, мой ад в твоих очах. Люблю тебя нездешней страстью, как полюбить не можешь ты. Всем упоением, всей властью, бессмертной мысли и мечты. В душе моей сначала мира твой образ был напечатлен. Передо мной носился он в пустынях вечного эфира. Давно, тревожа мысль мою, мне имя сладкое звучало. В дни блаженства мне в раю одной тебя не доставала. О, если б ты могла понять, какое горькое томление Всю жизнь, века без разделения — и наслаждаться и страдать, за зло похвал не ожидать, ни за добро вознаграждения. Жить для себя, скучать собой, этой вечной борьбой, без торжества, без примирения. Всегда жалеть и не желать, все знать, все чувствовать, все видеть, стараться все возненавидеть и все на свете презирать. Лишь только Божие проклятие исполнилось, С того же дня природы жаркие объятия навек остыли для меня. Синело предо мной пространство. Я видел брачное убранство, светил знакомых мне давно. Они текли в венцах из злата. Ну что же, прежнего собрата не узнавало ни одно. Изгнанников себе подобных я звать в отчаянии стал. Но слов и лиц и взоров злобных, увы, я сам не узнавал. И в страхе я, взмахнув, крылами помчался, Но куда, зачем, не знаю. Прежними друзьями я был отвергнут, как Эдем. Мир для меня стал глух и нем. По вольной прихоти течения Так поврежденная ладья Без парусов и без руля плывет, Не зная назначения. Так ранний утренний порой Отрывок тучи громовой В лазурной вышине чернея, Один нигде пристать не смея, Летит без цели и следа. Бог весть откуда и куда. И я людьми недолго правил, Греху недолго их учил, Все благородное бесславил И все прекрасное хулил. Недолго. Пламень чистой веры Легко навек я залил в них. А стоили ли? Трудов моих одни глупцы до да лицемеры. И скрылся я в ущельях гор, И стал бродить, как метеор, Во мраке полночи глубокой. И мчался путник обман Обманут близким огоньком, И в бездну, падая с конем, напрасно звал, И след кровавый за ним велся по крутизне. Но злобы мрачные забавы Недолго нравились мне. В борьбе с могучим ураганом, Как часто подымая прах, Одетый молнией и туманом, Я шумно мчался в облаках, Чтобы в толпе стихии мятежной Сердечный ропот заглушить, Спастись от думы неизбежной И незабвенное забыть. Что повесть тягостных лишений, Трудов и бед толпы людской, Грядущих прошлых поколений Перед минутой одной моих непризнанных мучений. Что люди, что их жизни труд, Они пришли, они пройдут, Надежда есть, ждет правый суд, Простить он может, хоть осудит. Моя ж печаль бессменно тут, И ей конца, как мне, не будет. И не вздремнуть в могиле ей Она то ластится, как змей, То ж и плещет, будто пламень, То давит мысль мою, как камень, Надежд погибших и страстей, Несокрушимый мавзолей.